Из силы владевшего ею напряжения шепот этот был, как крик. Серпилин погладил рукой ее соломенные, жесткие, сожженные на концах перманентом волосы и без раздумий сказал первые пришедшие на ум слова. «Буде плакать-то! Какая у тебя вина передо мной? А того, кто помер, уже не воротишь. Значит, и перед ним без вины». Жена сына оторвалась от Серпилина, вытерла рукою свои заплаканные и переплаканные глаза, в которых уже и слез -то не было, наверное, ревела и дома, и по дороге, и стояла перед ним теперь как виноватая девочка, беспомощно шмыгая носом и по-солдатски по швам опустив руки. Стояла стройная, тощая, с выпиравшими из подвязанной кофточки ключицами, перемученная, бледная, с искусанными широкими губами и с синевой под глазами от слез или бессонницы, или от всего вместе. «На кого ты похожа?» — сорвалось у Серпилина. «Зачем и для чего себя так доводишь? Стараешься доказать ему, что старше него на шесть лет? А я, думаете, ему не говорила?» Я ему с самого начала доказывала. Сколько б не доказывала, а, видать, не доказала, улыбнулся ее горячности Серпилин. Красивая женщина, все у тебя есть, что надо. Можно у нас при входе вместо этой гипсовой с веслом поставить, даже лучше ее будешь. Он на тебя любоваться должен. А ты до чего себя довела? Не об этом мои мысли сказала она полуудивленно, полуобиженно. «Как не об этом? Раз замуж за него выходишь, как раз об этом у тебя и должны быть мысли. О чем же еще? Пойдем в дом поговорим. Чего мы тут стоим?» «Давайте лучше здесь сядем». Не дожидаясь Серпилина, она первая устала опустилась на скамейку. «Торопишься, что ли?» – спросил Серпилин, садясь на другой конец скамейки. К его удивлению она кивнула. — И куда же спешишь? — Мы в ЗАГС с ним идем расписываться. Он настоял, чтобы сегодня. — Правильно сделал. Завтра чуть свет в дорогу. Чего ж ты другого от него ждала? — Хотела до этого поговорить с вами. Давно могла бы. — Не могла я раньше. Она закусила губу. — Стыдно было перед вами. Потому что... Сама ему на шею кинулась. Он перед вами ни в чем не виноват, только одна я. Слушай-ка, Аня, несмотря на искусанные губы и синяки под глазами, ее лицо в эту минуту полного душевного самоотвержения все равно казалось серпилену прекрасным. Не обижайся, если спрошу у тебя одну вещь. «Спрашивайте, чего хотите». Сказала она все с той же готовностью к самоотвержению. «Когда ты за моего Вадима выходила, у тебя до этого никого не было?» Она покраснела и посмотрела ему в глаза. «Нет». И вдруг вскрикнула от собственной догадки. «Не мог он вам этого сказать про меня?» «А он ничего и не говорил». «Я сам тебя спрашиваю», — сказал Серпилин, после этой вспышки уверенный, что она сказала и будет говорить ему правду. И за то время, пока с Анатолием не встретилась, тоже никого не имела. Она ничего не ответила на это, только слезы выступили у нее на глазах, и она сердито вытерла их ладонью. «Вот видишь, Вадим у тебя был первый в жизни». Анатолий второй. А ты у него, насколько понял, вообще первая. О чем ты говоришь? О каких своих винах? Вот уж истинно солдатская жена, какую только пожелать можно. Был бы у меня второй сын, лучший бы для него не искал. И Анатолий твой может считать, что в сорочке родился». Серпилин сказал все это, желая поднять ее в собственных глазах, никак не думая, что именно от этих слов она и расплачется. Он смотрел на нее, ждал, когда она кончит плакать, и думал о себе, что, наверное, так горячо доказывал ее правоту, еще и потому, что это было самооправданием для него самого, для человека, который в свои пятьдесят лет После долгой и хорошо прожитой жизни с хорошей женой, оказывается, с трудом может жить один, и всего через полтора года после ее смерти не только готов любить другую женщину, но и плохо себе представляет, как будет существовать без нее. В том, что происходило между облегченно плакавшей сейчас рядом с ним на скамейке Аней И ее двадцатилетним Анатолием и между двумя уже немолодыми людьми, им и Барановой, при всех различиях было исходство. сходство. И состояло оно в том, что людям плохо жить в одиночку, что они не умеют и не хотят этого делать, хотя иногда притворяются перед другими или перед самими собой, что умеют и хотят. Как у тебя дела на работе? Спросил серпилин у Ани, когда она отплакала свое и остановилась. Без перемен. Девушки хорошие, привыкли друг к другу. Меня уважают. Что бригадиром стало, я вам еще зимой писала. Она помолчала, припоминая, чтобы еще рассказать ему, потом вздохнула. Одной, прошлую неделю, про брата из Крыма прислали. Пропал без вести. Если бы как раньше отступали, а то ведь наступали, как же так без вести? Объяснять ей, почему и во время наступления люди тоже пропадают без вести, было бы долго. Да и требовались ли сейчас эти объяснения? Серпилин промолчал и спросил. А что шьете? Как и раньше. Гимнастерки, гимнастерочки. Да, гимнастерки, гимнастерочки. В тон ее словам, в которых промелькнуло что-то песено печальное, подумал Серпилин. Раньше шили с отложными воротниками, а теперь со стоячими. В них и воюют, в них и в земле лежат. И те, на кого похоронные пришли, и те, о ком пока пишут без вести. Я теперь по аттестату «Не могу от вас получать», — сказала Аня. «Вы отмените с первого числа». «Одна над этим думала? Или вместе с Анатолием?» «Одна. А что, и не права, что ли?» «Если и права, от силы наполовину. Хотя плечи у старшего лейтенанта Евстигнеева согласен широкие, но все же перекладывать на них заботу о прокормлении своей внучки — Не вижу причин. А тебе пусть старший лейтенант Евстигнеев заботится, а о ней позволь мне. А если он ее удочерить хочет, спросила Аня даже с каким-то вызовом. Желание понятное, раз тебя любит. Но разум подсказывает внучку оставить на моем ождевении. Потерпеть с этим, пока не отвоюемся».